Глава 11. Осложнение. Весь класс наблюдал, как мы вместе вошли в дверь и направились к лабораторному столу. Я заметила, что Эдвард не стал передвигать стул, чтобы оказаться подальше от меня. Напротив, он сел довольно близко, так, что наши локти почти соприкасались. Мистер Баннер Вскоре появился в классе, умеет же он вовремя готовиться к урокам, пятясь задом в двери и затаскивая высокую металлическую раму на колесах. На ней стояли довольно древний на вид телевизор и видеоплеер. Будем смотреть кино. Ветерок оживления весело промчался по классу. Мистер Баннер сунул кассету в сопротивляющийся плеер и выключил свет. Как только в комнате воцарилась полная темнота, я вдруг с необычайной остротой ощутила присутствие Эдварда рядом со мной, сквозь тело, парализуя чувства и мысли, словно пронесся электрический ток. Сумасшедшее желание протянуть руку и коснуться его, всего раз в темноте, провести пальцами по его прекрасному лицу, почти поглотило мою волю. Плотно сложив руки на груди, я крепко сжала кулаки, я теряла рассудок. По экрану побежали начальные титры, и в комнате стало чуть светлее. Мои глаза невольно скользнули к нему. Я слабо улыбнулась, увидев, что его поза зеркально повторяет мою, от сложенных на груди рук со стиснутыми кулаками до косящих в мою сторону глаз. Он усмехнулся в ответ, и даже в темноте было видно, как вспыхнул его взгляд. Я быстро, пока не сбилось дыхание, отвернулась. Не хватало еще упасть в обморок прямо на уроке. Биология тянулась бесконечно. Я не могла сконцентрироваться на фильме, даже не поняла, о чем он был вообще. Я старалась расслабиться, но тщетно. Поток электричества который, казалось, шел откуда-то из глубин его тела, не отпускал меня. Иногда я позволяла себе быстрый взгляд в сторону. Эдвард был также напряжен. Сверхсильное желание коснуться его не ослабевало, и я с такой силой прижимала к ребрам свои кулаки, что заболели пальцы. Мистер Баннер, наконец, включил свет. Я вытянула руки, и растопырила пальцы, чтобы размять мышцы. Ну, это интересно. — Идём? Неуловимым, текучим движением он встал с места. Неумолимо надвигалась физкультура. Я осторожно вылезла из-за парты, боясь, что после нового, странного проявления нашего взаимного притяжения Не удержусь на ногах. Он молча проводил меня до дверей зала и замер. Я повернулась, чтобы попрощаться. Увидев его лицо, я вздрогнула. Смятенное, почти истерзанное. Оно было пронзительно, пугающе красиво. Страстное желание коснуться его вспыхнуло с прежней силой. Слова застряли у меня в горле. Он нерешительно, еще колеблясь, поднял руку, В глазах бушевала буря, И вдруг провел кончиками пальцев Вдоль моей щеки от скулы к подбородку. Его прикосновение было ледяным, Как и в первый раз, Но след, оставленный им, Был странно горячим, Словно я обожглась, но не почувствовала боли. Он молча повернулся и быстро пошел прочь. Как в бреду, я двинулась в зал. Голова шла кругом. Ноги отнесли меня в раздевалку. Все в том же полусне я переоделась, не замечая никого вокруг. Сознание прояснилось только тогда, когда я почувствовала в своих руках ракетку. Она была не тяжелая, но в моей руке все равно, что граната. Я заметила, как несколько человек в зале с опаской покосились на меня. Мистер Клаб велел разделиться на пары. К счастью, Майк еще не полностью растерял рыцарское отношение ко мне. Он подошел и встал рядом. Хочешь, будем играть вместе? Спасибо, Майк, но знаешь, ты совсем не обязан делать это. Не волнуйся, я буду держаться подальше. Иногда он бывал таким милым, но все пошло не так уж гладко. Я каким-то образом умудрилась ударить себя ракеткой по лбу, а затем рикошетом зацепить плечо Майка. Остаток урока я провела в дальнем углу площадки, держа ракетку у себя за спиной от греха подальше. Майк, несмотря на полученные раны, держался превосходно и выиграл три гейма из четырех практически в одиночку. Благодаря ему мне поставили за этот урок Незаслуженную пятерку С площадки мы пошли вместе Ну что? Что значит что? Ты и Калин, да? Это не твое дело, Майк Ну, Джессика Нежность и благодарность к Майку Мигом испарились Мне это не нравится А тебе не должно Он смотрит на тебя так, так, как будто хочет съесть Со мной едва не случилась истерика Но я задавила ее в зародыше Майк мрачно посмотрел на меня. Я помахала на прощание и исчезла в раздевалке. Я быстро оделась, и что-то более сильное, чем страх, заставляло мое сердце колотиться о ребра. Ссора с Майком уже стала воспоминанием. Я думала, будет ли Эдвард ждать меня здесь или придется идти к его машине, что если его семья тоже будет там? Тут я почувствовала. Волну настоящего ужаса. Они знают, что я знаю. Я предполагала, что они знают о том, что я знаю. Или как. Выходя из спортивного корпуса, я уже была готова идти домой пешком, даже не взглянув в сторону парковки, но мое беспокойство оказалось напрасным. Эдвард ждал меня, небрежно прислонившись к стене. Его невероятной красоты лицо было спокойным и умиротворенным. Подойдя к нему, Я испытала невероятное облегчение. «Привет!» «Привет! Как физкультура?» «Просто отлично!» «В самом деле?» Он посмотрел за мое плечо, глаза прищурились. Я оглянулась и увидела удаляющуюся спину Майка. «Что?» Он снова смотрел на меня. Глаза были какие-то нехорошие. «Ньютон действует мне на нервы!» «Ты что, опять подслушивал?» Меня хватил ужас. Хорошее настроение исчезло без следа. Как твоя голова? Ты просто невозможен. Я повернулась и зашагала в направлении парковки, в душе не исключая, что все-таки пойду пешком. Он с легкостью меня догнал. Ты сама сказала, что я еще не видел тебя на физкультуре. Вот мне и стало интересно. Поскольку он даже не думал раскаиваться, эти слова я проигнорировала. Мы молча шли к его машине. Я не могла выдавить ни слова от гнева и смущения. Но не дойдя нескольких шагов, я остановилась. Машину окружала толпа мальчишек. Мгновение спустя я поняла, что объектом их внимания был не «Вольво», а красный кабриолет Розалии. В устремленных на машину глазах горело желание обладать. Никто даже не взглянул на Эдварда, когда тот Проскользнул между ними к своей двери. Я быстро запрыгнула на пассажирское сиденье, также никем не замеченная. Показуха. Какая это машина? М3. Прости, но это совершенно чуждый мне язык. Это БМВ. Не глядя на меня, он старался выбраться с парковки так, чтобы не задеть никого из поклонников кабриолета. Я кивнула. Об этой Марке я что-то слышала. Ты всё ещё сердишься? Разумеется. Простишь меня, если я извинюсь? Может быть, если не шутишь. И если пообещаешь, больше так не делать. Он хитро посмотрел на меня и перебил мою ставку. А если я очень искренне извинюсь и позволю тебе сесть за руль в субботу? Я подумала и решила, что это предложение – лучшее из того, на что я могла рассчитывать. «Идёт». «Прости за то, что расстроил тебя». Его долгий взгляд, повергший в хаос ритм моего сердца, был сама искренность. Затем он игриво покосился на меня и заявил. «И ясным ранним утром в субботу я буду у твоего порога». «Знаешь, Чарли очень удивится. Увидев непонятно, чей Вольво брошенный у нашего дома. Я не собирался брать машину. Но как? Не волнуйся, я буду без машины. Я решила не углубляться. У меня был более важный вопрос. Скажи, потом уже наступило? Он нахмурился. Я думала сейчас, уже потом. Он остановил машину. Я удивленно посмотрела в окно. Разумеется, мы уже подъехали к моему дому. И встали позади пикапа. Оказалось, гораздо легче ехать с ним, если не смотреть в окно. Я повернулась к нему и встретила его долгий, испытующий взгляд. Ты все еще хочешь знать, почему тебе нельзя смотреть, как я охочусь? Признаться, меня больше озадачила твоя реакция. Тебе стало страшно? Нет. Я лгала, но на такие трюки я не куплюсь. «Извини за то, что напугал тебя. Просто я представил себе, как ты сможешь оказаться там, где мы охотимся». «Мне пришлось бы плохо?» «Не то слово». «Потому что...» Он сделал глубокий вдох и уставился в небо. На давящие клубы тяжелых темных туч, которые, казалось, можно было достать рукой. «Когда мы охотимся...» Мы забываем о разуме и целиком отдаемся чувствам, особенно обонянию. Если бы ты оказалась где-нибудь рядом со мной, когда я не контролирую себя. Он встряхнул головой, по-прежнему угрюмо глядя на серые тучи. Я не дала дрогнуть ни единому мускулу на своем лице, потому что знала, что сейчас он быстро взглянет на меня, оценить мою реакцию. Мое лицо не выдало ничего, но наши взгляды зацепились друг за друга, и молчание стало еще тише и глубже. Его требовательный, упорный взгляд, казалось, заставил воздух потрескивать от знакомого электричества. И только когда все поплыло у меня перед глазами, я осознала, что перестала дышать. Когда я судорожно втянула в себя воздух, нарушая молчание, он закрыл глаза. — Белла, я думаю, тебе лучше пойти домой. Он снова смотрел в небо. Я открыла дверь, и сухой холодный ветер, ворвавшийся внутрь, привел меня в чувство. Опасаясь, что из-за тумана в голове непременно упаду, я очень аккуратно вылезла из машины и, не глядя назад, захлопнула дверь. Звук опускающегося стекла заставил меня остановиться. Эй, Белла! Он склонился к открытому окну со слабой улыбкой на губах: Что, завтра моя очередь? Твоя очередь задавать вопросы. Он отвернулся. Машина резко рванула с места и исчезла за углом, прежде, чем я успела собраться с мыслями. Улыбаясь, я зашла в дом ясно было, что завтра мы увидимся. Той ночью Эдвард, как обычно, царил в моих снах, но их атмосфера изменилась. Наполненная колдовским электричеством, непрочная ткань сновидений то и дело рвалась от напряжения, и я всю ночь ворочалась сбоку боку на бок, постоянно просыпаясь. Только ближе к утру удалось провалиться в глухое тяжелое забытье. Проснулась я разбитая, но все с тем же ощущением нетерпеливого ожидания, с каким легла спать. Я натянула коричневую водолазку и неизбежные джинсы, вздыхая по открытым топом и коротким шортам. Завтрак, как и ожидалось, прошел тихо и спокойно. Чарли пожарил себе яичницу, я съела чашку хлопьев. Казалось, он забыл про субботу. Но он встал из-за стола, понес тарелку в раковину и словно ответил на мой немой вопрос. — Насчет субботы... — Я съежилась. — Что, пап? — Ты еще хочешь ехать в Сиэтл? — Был такой план. Я поморщилась. Только бы он не начал расспрашивать, а то придется на ходу сочинять непротиворечивую полуправду. Он выдавил немного жидкого мыла на тарелку и растер его щеткой. — И ты уверена, что не успеешь вернуться до начала танцев? — Я не иду на танцы, папа. — Тебя разве никто не пригласил? Он старался скрыть озабоченность тщательным мытьем тарелки. Я обошла эту ловушку. — На этот бал девушки сами приглашают парня. А -а -а. Я посочувствовала Чарли. Должно быть трудно быть отцом. Постоянно боишься? что твоя дочь встретит парня своей мечты, и еще больше боишься, что этого не случится. Он испугался бы до смерти, получен хоть намек на то, кто нравится его дочери. Чарли ушел, помахав мне рукой на прощание. Я пошла наверх, чтобы почистить зубы и собрать книги. После того, как стих шум отъезжающей патрульной машины Пришлось подождать всего пару секунд перед тем, как снова выглянуть в окно. Серебристый Вольво уже стоял на подъездной дорожке вместо машины Чарли. Я проскакала вниз по лестнице и выпрыгнула за дверь, размышляя, сколько раз еще мы исполним этот странный утренний ритуал. Хоть бы он стал вечным и неизменным, как восход солнца. Эдвард ждал в машине, Казалось, он не смотрел на меня, пока я закрывала дверь, не потрудившись даже запереть ее на замок. Я подошла к машине и смущенно остановилась, прежде чем залезть внутрь. Он спокойно улыбался мне, как всегда безупречный и прекрасный. Восторг и мука одновременно. «Доброе утро. Как себя чувствуешь?» Его глаза изучающе пробежались по моему лицу, словно вопрос содержал в себе нечто большее, чем простую вежливость. Хорошо, спасибо. Мне всегда было хорошо, и даже лучше, чем просто хорошо, когда он был рядом. Его взгляд упал на круги у меня под глазами. У тебя усталый вид. Никак не могла заснуть. Неосознанным движением я перебросила волосы на плечо, чтобы было зачем спрятаться. Я тоже. Он завел двигатель. Я уже начала привыкать к тихому урчанию Вольво. Наверняка рев мотора пикапа здорово меня напугает, когда придется самой снова сесть за руль. Не сомневаюсь. Но все же я спала чуть дольше, чем ты. Держу пари, что да. Так, что ты делал этой ночью? Даже не думай. Сегодня я задаю вопросы. Да, точно. А что ты хочешь узнать? Я никак не могла понять, что было такого интересного в моей скромной персоне. Какой твой любимый цвет? Каждый день по-разному. Какой твой любимый цвет сегодня? Наверное, коричневый. Я часто одевалась по настроению. Коричневый? Конечно, он теплый. И знаешь, мне его не хватает. Все, что должно быть коричневым – земля, скалы, стволы деревьев. Здесь покрыто какой-то хлипающей зеленой кашей. Казалось, мой короткий монолог его очаровал. Он внимательно посмотрел мне в глаза. Ты права. Коричневый действительно теплый. Он быстро, но все равно как-то нерешительно протянул руку и убрал волосы мне обратно за спину. Мы уже подъехали к школе. Он развернулся ко мне, загоняя машину на парковку. Какой диск сейчас у тебя в CD-плеере? Я поняла, что так и не вынула диск, подаренный филом. Когда я назвала имя группы, он немного странно улыбнулся краем губ и открыл ящик под CD-плеером в машине. Там, в страшной тесноте, лежали десятка три дисков. Он выудил один и протянул мне. «Дебюси и это?» «Такой же диск, как у меня». Я разглядывала знакомый рисунок на обложке, не поднимая глаз. Так продолжалось весь день. Провожая меня на английский, встречая после испанского, сидя рядом в столовой, он, не переставая, расспрашивал обо всех, даже в самых незначительных подробностях моей жизни. Какие фильмы я люблю, а какие терпеть не могу. Места, где я побывала и мечтаю побывать. И книги. Бесконечно книги. Я не помню, когда последний раз мне пришлось так много говорить. Чаще всего я смущалась, уверенная в том, что мои ответы навевают скуку. Но его сосредоточенность и неиссякающий интерес вынуждали меня продолжать. Обычно вопросы были легкими, но некоторые вгоняли меня в краску. Если удавалось поймать меня на этом, Эдвард не трогался с места до тех пор, пока не добирался до сути при помощи нового шквала вопросов. Например, он спросил меня, какой мой любимый драгоценный камень, и я без размышлений ляпнула «Тапас». Он сыпал вопросами с такой скоростью, что я не успевала обдумать ответ, словно заставлял пройти психологический тест, когда надо отвечать первое, что приходит в голову. Наверняка он продолжил бы в прежнем темпе. Похоже, у него был какой-то список в голове, если бы я не покраснела, Потому что до недавнего времени моим любимым камнем был гранат. Невозможно было, глядя в его глаза, цвета жидких топазов. Не понять, почему я сбилась. И он терзал меня до тех пор, пока не выжил признание. Ну же, говори. Твои глаза сегодня такого цвета. Я сдалась, неотрывно глядя на свои руки, которые играли с завитком волос. Наверное, две недели назад я сказала бы "Улиц". Он заставил меня выдать слишком многое. И я боялась, что моя невольная честность вызовет в нём давно знакомый странный гнев. Так бывало всякий раз, когда я забывалась и откровенно показывала, насколько сильно увлечена им, но пауза оказалась очень короткой. «Какие цветы ты любишь?» Игра в психоанализ продолжилась. Биология снова оказалась мучением. Эдвард продолжал свои расспросы до тех пор, пока мистер Баннер не вошёл в класс снова волоча за собой видеосистему. Когда учитель подошел к выключателю, Эдвард быстро отодвинул свой стул подальше от меня. Но это не помогло. Как только комната погрузилась в темноту, та же невидимая электрическая дуга пролегла между нами. И неумолимое страстное желание протянуть руку и коснуться его холодной кожи скрутило меня вновь. Я склонилась вперед и опустила подбородок на сплетенные руки. Спрятав таким образом пальцы, я крепко вцепилась в край стола. Это позволяло не поддаваться неразумным импульсам, бередившим душу. Я не смотрела на него, так как боялась, что встречу его взгляд и это усугубит проблему. Я честно пыталась сосредоточиться на фильме, но к концу урока Опять не могла вспомнить, о чем он был. Когда мистер Баннер включил свет, я, наконец, взглянула на Эдварда, в его глазах отражалась борьба противоречий. Он молча поднялся и стоял неподвижно, ожидая меня. Мы также молча дошли до спортзала, и, как вчера, он без слов коснулся моего лица. На этот раз провел тыльной стороной руки От виска к подбородку. Повернулся и пошел прочь. Физкультура прошла быстро. Снова Майк представлял театр одного актера, играя за двоих. Сегодня он не заговаривал со мной. То ли из-за отсутствующего выражения моего лица, то ли еще злился на меня за вчерашнее. Где-то в уголке сознания тлело раскаяние, но мне было не до Майка. Я поспешила в раздевалку и лихорадочно переоделась, понимая, что чем быстрее я буду двигаться, тем быстрее окажусь рядом с Эдвардом. Разумеется, в спешке я стала еще более неуклюжей, чем обычно. Наконец, я все-таки вывалилась за дверь. Он, как вчера, стоял на том же месте. И глупая улыбка снова расползлась во всю ширь моего лица. Он улыбнулся в ответ. А потом возобновил допрос. Теперь вопросы стали другими. На них было сложнее ответить. Он хотел знать, как именно я скучаю по дому, чего из прежней жизни мне не хватает. Требовал подробных описаний. Мы долго сидели в машине перед домом Чарли. Небо успело потемнеть, и неожиданный дождь забарабанил по крыше. Я старалась описать невозможное. Запах криозота, Горьковатый, немного резиновый, но очень приятный: острый треск цикад в июле, перистую сухость древесных ветвей, саму необъятность бело-голубого неба, раскинутого от горизонта до горизонта, и лишь кое-где пронзенного, невысокими шпилями пурпурных вулканических скал. Труднее всего было объяснить, почему все это так прекрасно. Почему так действовать на меня? Оправдать красоту, не связанную со скудной, колючей, часто полумертвой растительностью, красоту, суть которой скорее в самой обнаженности формы земли, открыто тянущейся к солнцу своими неглубокими чашами долин и скалистыми холмами. Я поймала себя на том, что использую жесты, стараясь точнее донести до него свои мысли. Его спокойные пытливые расспросы, наконец, развязали мой язык, и я заговорила свободно, забыв о смущении от того, что весь разговор вертелся вокруг меня. Но вот, когда я окончила детальное описание своей вечно неприбранной комнаты в Фениксе, он не задал очередного вопроса. «Ты закончил?» «Даже до середины еще не дошел». «Просто твой отец скоро будет дома». «Чарли!» Я неожиданно вспомнила о его существовании. Я взглянула в темное от дождя небо, но она молчала. «Ого! Как поздно!» «Поразительно, как долго мы проговорили!» «Чарли!» «Уже должен был вот-вот приехать домой!» «Сумерки!» Эдвард глядел на западный горизонт, затянутый темными тучами. Мыслями он витал где-то далеко, устремив вперед невидящий взгляд. Я, не отрываясь, смотрела на него. Вдруг он повернулся ко мне. Для нас это самое безопасное время суток. Самое легкое время. Но в каком-то смысле самое печальное. Еще один день закончился, и снова наступает ночь. Темнота так предсказуема, правда? Я люблю ночь. Если бы все время было светло, мы никогда не увидели бы звезды. Хотя здесь их все равно почти не видно. <свят> Чарли будет здесь с минуты на минуту. Поэтому, если ты не хочешь дать ему понять, с кем проведешь субботу... Нет уж, увольте. Так значит, завтра моя очередь? Конечно, нет. Я же говорил, что еще не закончил. Ну о чем же еще можно меня спрашивать? Завтра узнаешь. Он протянул руку? К моей двери, чтобы открыть ее. И его неожиданная близость заставила мое сердце выделывать сумасшедшие кульбиты. Но его рука так и застыла на ручке двери. Вот черт! Что случилось? Его челюсти сжались, а глаза зажглись беспокойным огнем. Просто еще одна проблема. Быстрым движением он распахнул дверь, и резко отпрянул назад. Свет фар, вспыхнувший сквозь пелену дождя, привлек мое внимание, и какая-то темная машина припарковалась у бордюра напротив нас. Чарли уже за углом. Эдвард неподвижно глядел на эту неизвестную машину сквозь мутный поток воды на ветровом стекле. Я мигом выпрыгнула наружу, несмотря на смущение и любопытство. Дождь громко забарабанил по моей куртке. Я постаралась разглядеть силуэты на переднем сиденье той машины, но было слишком темно. Я видела Эдварда, ярко освещенного встречным светом фар. Он не двигался и упорно смотрел вперед, не сводя глаз с кого-то или чего-то, что я не могла различить в темноте. На его лице Застыла странная смесь вызова и безысходности. Затем он завел двигатель, раздался скрип мокрого гравия под колесами, и за пару секунд Вольво скрылся из виду. — Привет, Белла! — Джейкоб? И в этот момент патрульная машина Чарли вылетела из-за угла, и ее фары осветили место действия. Джейкоб уже вылезал наружу, мерцая в темноте широкой улыбкой. На пассажирском сидении остался грузный мужчина постарше. Его лицо было из тех, что не забудешь, хоть раз увидев. Широкое, красновато-коричневое, покрытое глубокими морщинами, как старая кожаная куртка. Оно словно растекалось в стороны, так что щеки казались продолжением плеч. А главное — Поразительно знакомые черные глаза, одновременно слишком юные и слишком древние для человека этого возраста. Отец Джейкоба, Билли Блэк. Я узнала его. Хотя за те пять лет, что мы с ним не виделись, я умудрилась забыть даже его имя. Он пристально смотрел на меня, изучая мое лицо. И я попробовала улыбнуться. Его глаза были широко раскрыты, словно от страха или потрясения. Ноздри трепетали. Моя улыбка погасла. «Еще одна проблема», — сказал Эдвард. Билли не сводил с меня напряженного тревожного взгляда. Мог ли Билли узнать Эдварда в такой темноте? Верил ли он в сказки, над которыми смеялся его сын? Ответ — Ясно читался во взгляде старого индейца. Да, конечно же, да.